Танцы продолжались до восхода луны, и в ту ночь ни одно облачко не мешало ей плыть по звездному небу. Эдди станцевал с несколькими городскими дамами, дважды вальсировал Сюзанной на руках, а когда они танцевали кадриль, та, на удивление, точно вправо-влево разворачивалась на своей коляске. В меняющемся свете факелов ее радостное лицо блестело от пота. Роланд тоже танцевал, грациозно, но, по мнению Эдди, без души. И уж, конечно, как для Эдди, так и для Сюзанны драматическое завершение праздника стало полной неожиданностью. Джейк и Бенни Слайтман не расставались, в танцах не участвовали, но однажды Эдди увидел их стоящими на коленях под деревом играющими, как ему показалось, в ножички. На смену танцам пришло пение. Началось все с музыкантов. Сперва они исполнили любовную балладу, потом какую-то быструю песенку, практически полностью на диалекте «калье», Так что Эдди удавалось разбирать лишь отдельные слова. Но он понял, что вторая песня очень даже фревольная по крикам и гоготу мужчин и заливистым смеху женщин. Некоторые из тех, кто постарше, закрывали уши руками. После этих двух песен несколько жителей Кальи забрались на эстраду, чтобы спеть. Эдди подумал, что им бы не удалось далеко продвинуться в телеконкурсе «Зажги звезду», но каждого тепло встречали. И не менее тепло, особенно одну молодую Матрону, провожали, когда они сходили с эстрады. Две девочки лет 9 несомненно, однояйцевые близнецы, спили балладу, которая называлась «Улица Кампары», идеальным дуэтом под аккомпанемент одной гитары. Эдди поразила тишина, в которой слушали девочек жители Калии. Хотя многие из них уже крепко выпили, ни один не позволил себе что-либо выкрикнуть. Не взрывались и шутихи. У многих, в том числе и у фермера, которого звали Луи Хайкокс, по щекам катились слезы. И если бы его спросили раньше, Эдди ответил бы, что понимает, под каким эмоциональным прессом живет город. Он не понимал. И теперь признавал это честно и откровенно. Когда песня о похищенной женщине, умирающем ковбой, закончилась, на какие-то мгновения установилась полная тишина, молчали даже ночные птицы. А потом последовала громовая овация. «Если бы они прямо сейчас принимали решение о том, что делать с волками, подумал Эдди, даже папаша Картрайт не решился бы пойти против всех». Девочки сделали реверанс и спустились с эстрады на траву. Эдди подумал, что на том праздник закончится. Но тут, к его удивлению, на эстраду поднялся Келлоган. «Есть еще более печальная песня, Которую научила меня мать». И запел развеселую ирландскую песенку, Которая называлась «Угости меня еще стаканчиком». Не менее похабную, чем та, что исполнил оркестр. Но теперь Эдди хотя бы понимал практически все слова. И уж тем более припев. «Я, конечно, лягу в землю, но пока что наливай». Сюзанну подняли на эстраду вместе с коляской, пока жители кали хлопали старику. Она коротко переговорила с тремя гитаристами, одному что-то показала на грифе. Они кивнули. Эдди понял, что те знали или мелодию, или ее разновидность. Толпа ждала с интересом, как и молодой человек. Он обрадовался, но особо не удивился, когда она запела «Служанку вечной печали». В их долгом путешествии песню эту она исполняла не единожды. С Джоан Бэйс Сюзанна, конечно, конкурировать не могла, но голос переполняла искренность. А почему бы нет? То была песня женщины, которая покинула свой дом ради неведомых мест. Когда она допела, пауза, как после баллады близняшек, не последовала. Все сразу захлопали. Послышались крики «Еще! Ещё!», но Сюзанна петь больше не стала, лишь склонилась к глубокому реверансе. Эдди хлопал, пока не заболели ладони, потом сунул два пальца в рот и засвистел. И тут, похоже, в этот вечер чудеса никак не желали кончаться. На сразу поднялся Роланд в то самое время, когда Сюзанну аккуратно опускали вниз. Джейк и его новый приятель стояли рядом с Эдди. Беннис Лайтман держал Иша на руках. До этого вечера Эдди не питал ни малейших сомнений в том, что у Шастика скусал бы любого за исключением Катета Джейка, кто попытался бы к нему прикоснуться. "Он умеет петь?" спросил Джейк. "Если умеет, для меня это новость. Поглядим". Он не знал, чего ждать от Роланда, но сердце у него колотилось очень уж сильно.